Сан-Педро-де-Макорис Существует два Сан-Педро-де-Макорис. Первый расположен на юго-восточном побережье Доминиканской республики, 18 градусов северной широты, 69 градусов восточной долготы. Второй занимает восточную часть бульвара Сен-Лоран в Монреале. По периметру он ограничен с запада улицы Крестов-Колумб. С севера воображаемой линией, проведенный через станцию метро Костельно, а с юга – бокалейной лавкой Кальмада-Реал на улице Сент-Затик. Маэла – основатель этого второго сан педра Совсем один прибыл он сюда в разгар зимы 1976 года, и на него свалилось множество невзгод – холод, французский язык, география Монреаля, бюрократия, радио Канада, китайский пирог, сноска. Это блюдо появилось в Канаде, в провинции Квебек, в то время, когда начали строить железные дороги. Строителями в основном были китайцы, и их кормили этим блюдом. Безработица и гилофлер. Маэла с трудом переваривал эту смесь. Очень скоро ему захотелось все бросить и вернуться домой. Но как-то, когда он пересчитывал монеты, накопленные на обратный билет, позвонил кузен, первый из многих, и сообщил, что стоит в аэропорту Мирабель. Маэлова спрянул духом, прибыло подкрепление. Он начал скромным иммигрантом, а стал колонизатором. Между Сан-Педро де Макорис и Монреалем укрепились связи, сплетенные из полных энтузиазма писем, хаотичных телефонных звонков и денежных переводов через Вестерн-Юнион. В Монреаль хлынули члены семьи. Дрожащие от радости кузены оккупировали аэропорт. Маэло играл роль закаленного ветерана. Он находил новоприбывшим кров и работу, обеспечивал едой и питьем, а затем выпускал в городские джунгли. Как-то само собой получилось, что он стал центром притяжения этой новой общины. Он организовывал праздники и ужины, встречи, ленчи, вечеринки в кафе, А когда повестка дня исчерпывалась, люди приходили отдохнуть у его дом, как на площадь города Невидимки. Кульминацией этих сборищ стал вечер доминиканских президентских выборов 1986 года. Маэла объявил о проведении большого джутуто, собрания, на котором вся семья протестовала против кандидатства Хакина Балагера пила ром и бурно спорила о будущем республики. Балагера переизбрали, соседи пожаловались в полицию на шум, и Джотуто стал регулярным мероприятием. Теперь воскресными вечерами Маэла собирает плоды семейного древа, четырех своих братьев, трех сестер, дюжину кузенов, друзей детства и нескольких случайно затесавшихся беженцев, гватемальцев и кубинцев. Гуляки поглощают моллюсков и креветок, барабульку и гигантские мидии, килограммы риса и фасоли, и запивают все это винами конча и торо, бругаль-аньехо и мамахуаной, настойкой из корней. Потом они всю ночь танцуют богату, и весь мир для них — просто оправа драгоценного камня Кариб. По мнению Маэло, иммигрант может покориться судьбе, может быть растерянным, смущенным, измученным, эксплуатируемым, не желающим адаптироваться, утопающим в депрессии и ностальгии. Однако он никогда не должен оставаться без поддержки.